Глава 52 Ферма напоминала что-то из гроздьев гнева, только не такое пыльное и с чуть большим количеством источников воды. «Гроздья гнева роман классика американской литературы Стейнбека, впервые опубликованный в 1939 году. Входит во многие учебные программы школы-колледжей США.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 Наконец, немного остыв, хозяйка произнесла: «Мой муженек помер три года назад. Я надеялась, что Бен вернется сюда, поможет мне тут вести хозяйство, но этого так и не случилось». Деккер продолжил: «Вы сказали, что он может и был здесь. Так был ли? Он не рассказывал вам о том, что такого могло произойти, что он бросил службу столь решительным образом?»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 Перед тем, как ответить, парди опять отхлебнула из чашки. Нет, только они. Больше никого. У него были какие-то близкие друзья в Северной Докоте? Кто-нибудь из сослуживцев? Может он упоминал? Нет, ничего такого я не слышала. А не упоминал ли он когда-нибудь некую Айрин Крамер? Спросил Декер. Парди ненадолго задумалась, но потом помотала головой. «Не, такого не припомню. А кто она?» Одна из тех, кого убили». Парди опять покачала головой. «Я ужасно беспокоюсь, что и Биана уже может не быть в живых. Он никогда не пропадал так надолго, всегда хотя бы звонил. А что, по-вашему, там, в этом месте происходит?»